Глава четырнадцатая. Реальность. Пролетая над опушкой леса, серебристый сокол, живущий только в этих краях, неожиданно заметил нечто, заинтересовавшее его. Сложив крылья, птица резко кинулась вниз. Пронзая воздух, сокол все лучше видел что-то блестящее, заметное даже с большой высоты. Опускаясь к земле, птица сильно захлопала крыльями. Сев возле интересной вещицы, она начала разглядывать ее. Спящая доселе кровь и скрытые инстинкты, передавшиеся серебристому соколу от древних прародителей, вдруг стали пробуждаться. Хотя птица и с опаской поглядывала на необычный предмет, неведомый порыв взывал забрать его себе и как можно скорее. Желание возрастало, а вслед за этим начали появляться и образы. Они подсказывали соколу. Говорили, что забрав вещицу и съев, он сделает свою жизнь намного лучше. Он станет сильнее. Ему более не придется опасаться могучих хищников и постоянно озираться во время полета. Его больше не будут беспокоить болезни и мелкие паразиты. Его жизнь удлинится, а потомки родятся сильными, крепкими и выносливыми. Осознав это своим маленьким мозгом, насколько возможно, Серебристый сокол окончательно отбросил сомнение и осторожность. Стремление к силе возобладало в нем окончательно. Забравшись на небольшую горку взрыхленной земли, где лежал манящий объект, пернатый тут же потянулся к нему клювом, собираясь проглотить маленький зеленоватый камушек. Увы, его желанию не было суждено сбыться. Разбросав комья, грунта, из-под земли вырвалась длинная худая рука. Схватив сокола за голову, она остановила клюв птицы в паре сантиметров от желанной добычи. Сопротивляясь, серебристый сокол махал крыльями, но не мог вырваться. Пытаясь атаковать неизвестного противника острыми когтями, сокол так и не понял, что не смог даже поцарапать бледную кожу руки. Все это продлилось буквально с десяток секунд, после чего сжатой ладонью череп сокола треснул. Отбросив пернатого, рука замерла. А мгновение спустя небольшой холмик начал подниматься. Грязный и такой худой, что были видны кости, из-под грунта вылез человек. Бледный, словно мел, в разорванном трепье и с длинными, по пояс, черными волосами он медленно подымался. Потом упал, не удержавшись на ногах. Падая, человек успел опереться на руки. вставь на четвереньки он заметил лежащий камешек яркие фиолетовые глаза смотрели на блестящий зеленый кристаллик отпугивающий слабый разум кристалл ранг земной особенность пассивная способность поле легкого страха энергии в нем почти не осталось а уцелевших крок не хватит чтобы поддерживать работу зато хватит чтобы привлечь какое-то чуткое животное, — невольно подумал Кай. Эта мысль стала словно вспышкой, озарившей его затуманенный разум. Парень, наконец, заметил мигающие сообщения логов системы, не прочитанные им ранее. Внимание! Получены критические повреждения тела. Замечено чужеродное вторжение в организм носителя. Получены повреждения пятидесяти узлов души. Зафиксирован контакт со сверхплотной энергией. А организм начинает пробуждение спящей крови. Прогресс? 1%. Критическое состояние организма. Спящая кровь вводит носителя в состояние глубокого восстановительного сна. Читая полотно из букв и большого количества восклицательных знаков, Кай медленно приходил в себя. начиная задумываться над смыслом текста. «Где я? Что произошло? Почему я здесь? Не могу вспомнить. Помню, объявили турнир, и я готовился. Затем прошел отборочный тур, на котором даже получил кристалл энергии. А после этого... Тогда я... Внезапно слезы хлынули на землю, оросив худое лицо. — Почему? — с высокими нотками в голосе просипел парень, вонзив пальцы в землю. События того мрачного дня вновь проносились перед его глазами. — Почему я такой слабый? — Старик, зачем же ты? Ударив по земле кулаком и продолжая всхлипывать, Шатающийся от слабости парень поднялся. С опущенной головой, с упавшими на лицо волосами, он походил на покойника. Сгорбленный, худой, с бледной кожей и в грязных лохмотьях. Выбравшийся из могилы мертвец. «Почему реальность столь жестока? Зачем дает второй шанс, чтобы сделать затем больно?» Скрипя зубами, Сжал кулаки Кай. Я просто хотел спокойно жить. Но лишь попав в этот мир, сразу оказался кому-то неугодным. Какая несправедливость! Запрокинув голову, парень взглянул на небо. Отросшие и слипшиеся пряди падали ему на лицо. Он дико улыбался, как безумный. Небо! Боги! Или, может быть, судьба? Кричал Кай в пустоту, пока его звериный оскал становился шире. «Хотите сломать меня? Поглумиться, растоптать и выкинуть? Что ж, продолжайте свои попытки. Но знайте, рано или поздно придет и мой черед, и вот тогда сокрушу, перемелю и пожру, даже не подавившись». «Я сожгу такую реальность, не низвергнув бездну всех, кто встанет у меня на пути!» Мелко задрожав и тяжело дыша, Кай перестал себя жалеть. Огромным потоком в его тело хлынула внешняя энергия, заставляя организм возвращаться в прежнее состояние. Боль от переизбытка энергии и регенерации была ничем на фоне его душевных терзаний. Расправлялись плечи и выравнивалась осанка. Мышцы вновь наливались силой, а кости и кожа наполнялись прочностью. Пропала бледность. И пусть полное восстановление займет какое-то время, но начало положено. Мелкая дрожь нарастала, пока Кай не засмеялся. Громко и искренне, но и безумно. «И для этого я обрету великую силу!» «Чего бы мне это не стоило?» — мрачно процедил парень. С этими словами Кай сделал первый шаг. Он шел уже третий день подряд. Шагая в одном случайном направлении, Кай так и не вышел из леса, ибо тот все не кончался. Но логика парня была понятна. Рано или поздно куда-то он да и выйдет. Благодаря энергии ни еды, ни сна ему пока что не требовалось. а опасностей здесь ему пока не встречалось, так что Кай шел без остановки, не останавливаясь даже по ночам. Продолжая беспрестанно поглощать внешнюю энергию всем телом для восстановления сил, он неожиданно ощутил, что она стала уходить на закалку, что значило, он наконец вернулся в свою прежнюю физическую форму. Кроме того, из-за непонятного пробуждения спящей крови Регенерация Кая перешла на новый уровень. Что уж говорить, если от нанесенных кияном сквозных ран даже шрамов не осталось, а выбитые зубы выросли вновь. Поэтому и восстановление сил прошло столь скоро. Однако кое-что казалось Каю странным в его внутреннем самоощущении, так что он поспешил обратиться к системе. Параметры. Возраст. Пятнадцать. Раса. Человек. Статус. Смертный. Ступень. Нет. Уровень. Нет. Характеристики. Мощь. 3,16. Скорость. 3,17. Выносливость. 3,89. Стойкость. 5,00. Ментал. 2,93. Энергия. 4,64. Способности. Дыхание силы. Ранг. Низший. Техника поддельного лица. Ранг. Низший. Законы. Неизвестны. Особенности и экипировка. Разблокированный раздел. Пробуждение спящей крови. Прогресс. 11%. Резко возросшую на целых 0,5 пункта стойкость, Кайс писал на усилившую регенерацию, значение которой также влияло на данную характеристику. А вот появившийся новый раздел его не сильно удивил, чего точно юноша не мог сказать об отсутствии ступеней и уровня. И действительно, прислушившись к собственной ауре, парень не ощущал даже легких колебаний уровня закалки легких. Примерно через полчаса самокопаний Кай все-таки нашел наиболее логичный ответ, сходящийся с подсказкой его внутреннего чутья. Вероятнее всего, из-за эволюционировавшего самовосстановления в пробуждении спящей крови, его порог закалки возрос. Теперь вместо полуторного поглощения внешней энергии телом, ныне он мог абсорбировать двойной ее объем. Что значит, Его 100% закалки лёгких сейчас составляли не более 75, из-за чего он и не дотягивал до персонального порога этого уровня. Для остальных этапов закалки сложилась такая же ситуация. Бывшие 55% в перерасчёте на новый максимум оказались чуть более 40. Но снижение уровня его не беспокоило, все же прежние характеристики остались при нём. а увеличение максимального порога закалки стало лишь плюсом. Вот только Кай так и не мог понять, что же пробудило его спящую кровь. Если судить по логам, то, возможно, это связано с зафиксированным системой контактом с некой сверхплотной энергией. Но что это было? Мог ли кто-то влить в него свою силу? Вряд ли из-за лечения Джонга. Тогда из-за чего же? Учитывая формулировку «сверхплотная», Кай подозревал лишь одного человека — Гелиуса Бейвика. Только ту энергию, что видел парень в теле заклинателя, можно было действительно назвать сверхплотной. Но вот только что он сделал своей энергией в его теле и зачем? Да и что значит повреждение пятидесяти узлов души? Одни вопросы и почти никаких ответов. Так размышляя, Кай неожиданно задумался еще кое о чем. А сколько времени он провел в беспамятстве? Благо, тут без проблем могла подсказать система. Узнав ответ, парень запнулся и обомлел. Бездна! 99 дней! Более трех месяцев он провел в отключке в неизвестном месте. Теперь-то понятно, почему успел разрядиться отпугивающий зверье кристалл. «Как? Что? Почему?» Эти вопросы безостановочно роились в его разуме. Единственная догадка, приходящая Каю в голову, требование такого срока для пробуждения спящей крови с одного процента, как было указано в логах, до нынешних одиннадцати. Однако все же столь длинный срок поражал. Время шло, таяли километры. Безостановочно шагая, предположительно на юг, к рассвету четвертого дня Кай все же кое-что нашел. Вдали показалась деревушка. Наконец он вышел к цивилизации. И хотя энергия помогала ему бороться с усталостью и голодом, парень бы сейчас не отказался от еды и отдыха. Да и одежду сменить бы не помешало, ибо то, что сейчас болталось на его теле, люди даже рваньем затруднились бы назвать. Максимум — кусками тряпок. Но самое главное, ему хотелось узнать, где же он. Он не забыл об Улии, но неизвестно, что с ней могло произойти за это время. Потеряв старика Джонга, он не имел никакого права оставить ее одну. А местью он займется позже. Вот только все казалось не так просто. Подойдя достаточно близко, Кай заметил странное запустение и разруху. что заставило его насторожиться. Необъяснимая напряженная атмосфера, витающая в округе, тяжело навалилась на его разум. Зайдя в деревню, парень так никого и не заметил. Продвигаясь все дальше вглубь, он начал подмечать различные детали. Тут сражались. Но не воины. Монстры. И уже через несколько минут это подтвердилось неожиданной находкой. раззоррванная на куски тела, точнее нижняя его часть, валявшаяся у одной из деревянных домов от запаха кая скрутила в рвоте, но кроме воздуха ничего выдавить из себя он не мог, так как использовал энергию вместо еды и воды. Придя в себя, он все же осмотрел останки, судя по всему пролежали они здесь как минимум неделю, а то как бедолагу разорвали. лишь подтверждала догадку о монстрах. И если за все это время никто не убрал воняющий и грозящий эпидемии гниющий труп, то очень плохи дела в деревне. Возможно, здесь уже никого, кроме самого Кая, и нет. Так или иначе, парень ничего уже не мог поделать, поэтому воспользовался отсутствием хозяев одного из самых больших домов, в котором также царили погром и разруха. но благо Парню все-таки повезло, и какую-никакую одежду и обувь он нашел, даже своего размера. К сожалению, порысков словно мародер, еще по нескольким домишкам, Кай так и не нашел пригодной еды. Оно и понятно, холодильников-то в этом мире не знали, но, что более важно, отсутствие запасов у жителей. Нет, ну ведь должны же быть у них там зерна какие, или овощи. Но множество отметин когтей в тех местах, где предположительно должны были храниться запасы, объясняло, что напавшие на деревню монстры питались не только человечиной. Ситуация очень не нравилась Каю, так что он решил как можно скорее покинуть это место. Осталось только найти дорогу, ведущую к другому поселению, и двинуться дальше. Жаль лишь, никакого оружия здесь тоже не нашлось. Выбравшись на улицу, парень столкнулся лицом к лицу с ним. Скорее всего, одним из виновников гибели в деревне. Трехметровое, собакоподобное и притом антропоморфное существо весом не менее нескольких сотен килограмм стояло в десятке метров от дома, откуда вышел Кай. Неожиданно система дала подсказку. «Желто-пятнистый гнол. Ступень». Закалка тела. Уровень. Закалка сердца. Описание, кратко говоря, очень уж информативное. Мало того, Кай и сам понимал, что существо перед ним желтое и с пятнами, но он еще и без подсказки ощутил силу монстра. А принадлежность к виду гнулов понял, вспомнив земные компьютерные игры и книги. Но вот что изменило ситуацию, так это внезапно появившаяся дополнительная информация. Характеристики. Желто-пятнистый гнол. Мощность – 2,7. Скорость – 2,35. Выносливость – 4,1. Стойкость – 2,98. Ментал – 0,3. Энергия – 2,79. Если не считать значение ментала, то параметры внушающие. Ну, как минимум для простого человека того же уровня. Вот что дает звериное тело. Но с другой стороны, вплоть до закалки души, монстры совсем не использовали энергию в бою. Ну и, конечно же, не обладали человеческим разумом. Так что при сноровке, опыте и владении оружием, среднестатистический боец закалки сердца. Смог бы справиться с этим чудовищем. Что уж говорить о Кае. Завидевший потенциальную добычу, Гнол рванул к парню. Ни интуиция, ни чутье, ни даже система не могли подсказать этому монстру истинную силу человека, стоявшего перед ним. Безрассудное животное видело лишь жалкого и слабого двуногого, просто пищу. Каю даже не понадобилось напрягаться. Уйдя с траектории атаки и вернувшись от щелкнувших челюстей, парой-тройкой мощных и выверенных ударов в определенные участки тела, парень заставил монстра сразу заскулить, а затем и расстаться с жизнью. Теперь-то стало понятно, кто виновен в трагедии этой деревни. Но это не мог быть один единственный гнул Кай осознавал, что где-то неподалеку должны быть его сородичи. К сожалению, на ступени закалки тела у зверей, что стали монстрами или родились ими, еще не сформировался кристалл с энергией, так что Кай просто оставил труп гнола, не пытаясь даже искать в нем что-то полезное. Двинувшись дальше вдоль главной улочки, парень вскоре наткнулся на покосившуюся деревянную табличку. Надпись на ней обозначала название поселения. Трисгар. Как оказалось, Кай знал это название, которое просто не могло покинуть его абсолютную память. Та самая деревня, из которой в гильдию наемников поступило задание на разведку находящейся неподалеку заброшенной шахты, со стороны которой продолжительное время раздавался неизвестный вой, пугающий местных. Жуткая реальность. Это знание дало Каю два факта. Теперь он знал, что находится на северо-востоке от Кальтии, но, с другой стороны, его маловероятное предположение о появлении здесь монстров все же оказалось верным. А ведь прошло целых пять месяцев с того момента, как задание появилось в гильдии. Осознание этого заставило Кая оступиться. Он пошатнулся от понимания, что мог бы спасти всех этих людей, просто потратив пару дней на разведку той клятой шахты. Если бы он хоть удостоверился в наличии здесь чудовищ, то гильдия уже бы сама объявила задание на истребление монстров за приличную награду, а толпа наемников хлынула бы сюда. Но почему же за пять месяцев никто так и не удосужился взяться за задание, кроме него? Внезапно раздался резкий свист и хохот. Со стороны, вводящей вдаль тропы, к нему неслась пара гнолов. Один такой же, как и убитый Каем, а второй на уровень выше, из-за чего, соответственно, быстрее. Жестокость блеснула в глазах юноши. Чувствуя вину за погибших людей, он решил разобраться с этим. Совсем не задумываясь, действуя исключительно на инстинктах, парень ринулся вперед, как только первый монстр подобрался достаточно близко. Увлекаемая инерцией, тело чудовища покатилось по земле, Голова с искаженной мордой шлепнулась рядом. Действовавший подсознательно, Кай не сразу разобрался, что произошло. И лишь взглянув на свою окровавленную руку, понял. Его руку обволакивала энергия меча, не раня ее. Именно благодаря ей одним взмахом Кай смог обезглавить монстра. А заметивший гибель сородича, второй гнул, начал замедлять бег. Вот только набрав скорость, резко остановиться не получится. Так что уйти у него не вышло, и вскоре уже два трупа валялось на земле. Закончив бой, Кай удивленно разглядывал энергию меча через активированное видение силы. Перед его глазами острая и очень опасная энергия свивалась в тончайшие нити, которые переплетались меж собой, словно девичья коса. и кружили вокруг его руки, не соприкасаясь с кожей. И, кажется, он понимал, где видел подобный способ использования силы. Желавший его смерти патриарх Йони. «Что ж», — улыбнулся Кай, — «что нас не убивает, делает сильнее, так ведь?» И раз уж он неосознанно смог применить этот навык, то стоило попытаться выполнить еще кое-что. а именно технику огненного наказания. Имея детальное представление о формировании данной техники, благодаря идеальной памяти и видению энергии, Кай решил попытаться воссоздать ее. К сожалению, оружия, которое бы выступило проводником, у него не было, так что парень решил использовать собственную руку вместо клинка. Сделав глубокий вдох и выдох, Кай сконцентрировался и начал медленно формировать нити энергии. Десятки, сотни, а затем и тысячу. Ровно столько использовал Киян. Далее следовал этап сплетения нитей в определенные узоры по всей их длине. Постепенно от уровня запястья начала проявляться оранжевая полоска, которая через минуту неспешного плетения остановилась у кончика указательного пальца. И только теперь Кай понял, почему же Киян использовал эту технику через меч. Любая малейшая неточность переплетения нитей или даже просто кратковременная потеря концентрации над этой энергией привела бы к разрушению всей конструкции и, как следствие, к серьезным травмам руки из-за неконтролируемого вплеска силы. А для системного оружия такой всплеск лишь пустяк. который никак не мог повредить железяки. Что ж, кай уже давно привык рисковать. Закончив формирование оранжевой полоски, он стал выпускать энергию наружу, что оказалось крайне непросто из-за разницы в среде. Вскоре медленно образовалась оболочка сферы, а затем еще три минуты заняло наполнение шарика, прежде чем техника была завершена. Сферу объяло пламенем. Утерев пот, Кай улыбнулся. Для первой попытки очень даже неплохо. Наверное, не будь у него особого контроля над энергией, вряд ли бы получилось. Парень даже сомневался, смог ли бы он создать и поддерживать одновременно такое количество нитей внутренней энергии, будь он обычным воином. Но с его-то особенностью это не составляло никаких проблем. Осмотревшись, Кай выбрал цель и направил палец со сферой на труп гнула. «Огненное наказание!» — активировал он технику. На мгновение юноша ощутил некий дискомфорт. Начав атаку, вращающаяся на пальце сфера огня, словно пылесос, вытянула из своего пальца некоторое количество энергии, чему он инстинктивно воспротивился, но затем опомнился и не стал сопротивляться. Его энергия, попавшая в сферу, под ее воздействием преобразовалась особым образом, без вмешательства Кая. И раскаленная красная капля исторглась из шарика огня. Мгновение, и в груди мертвого монстра появилась обугленная дыра. Радость успеха переполнила парня, но он постарался охладить ее. изучена Техника огненного наказания. Ранг. Земной. Прогресс. Сто процентов. Система напомнила о себе внезапно, как только Кай произвел выстрел, подтвердив изучение навыка. Еще несколько минут юноша провел, закрепляя результат. Как оказалось, создание сферы требует около единицы энергии, а каждый выстрел — одной четвертой. В итоге, сделав нехитрые подсчеты, Кай понял, что со своим запасом энергии может применить эту технику до семи раз. Закончив с этим, растративший половину всей энергии, Кай решил восстановиться перед походом в шахту. Выбрав один из наименее разрушенных домов, парень направился к нему.